и хотя они выглядели слишком крупными, чтобы быть острыми, на кромках зловеще играли отцветы. Сразу две формы народного зла вытеснили отсюда имперскую святость. Свет от просыпающейся в горе техники некронов, который пылал все сильнее, и, что куда хуже, психическая аура, окружающая генокрада-патриарха. Он знал о них еще до того, как они вошли, и взирал на вход Точно деспот, жаждущий услышать мольбы трепещущих подданных. Сбежавший гибрид сжался у ног отца и зашипел на приближающегося Фракеана. «Ты принес погибель нашему капитулу!» Процедил Фракеан, обращаясь к чудовищу. Он чувствовал, как разум твари давит на сознание, требуя подчиниться. Где-то глубоко какая-то часть души горячо желала повиноваться, но спасали нуль поля и железная воля. С вызовом Фракеан отринул все попытки твари поработить его. «Ты хотел извратить нас!» Он стиснул зубы. На лбу выступили бисеринки пота. Патриарх вперился в него с гнусным выражением любопытства на морде. Его ноздри дрогнули. «Ты потерпел неудачу!» Говорить становилось все труднее. «Теперь я стал твоей погибелью, ибо больше не поддамся обману. Я служу императору!» Уцелевшие воины выстроились позади него веером и взяли оружие на изготовку. Фракеан навел Болтер на голову Патриарха. «А сейчас ты умрешь!» Мысленно он нажал на спусковой крючок, но ничего не произошло. Палец отказывался двигаться. «Ты умрешь!» – упрямо просипел Фракеан. Голос еле выходил из сопротивляющегося горла. Две желтые сферы, полные злобы, более древние, чем сами звезды, посмотрели в его глаза. Жуткая тварь, изучавшая Форкеана, была старой и стремилась только к уничтожению человечества, чей генетический код ее и сотворил. За ней скрывалось нечто ужасающее. Безбрежный разум, больше чем космос, и невообразимо древний. Сила природы одного возраста с галактиками». Фракиан ненавидел это создание всем своим естеством, но сделать ничего не мог. Какая-то его часть вняла зову Патриарха. Воля чудовища вцепилась в него и сдавила, превратив его собственную волю в ничто. Наблюдая за ним, Генократ опустил одну из верхних лап и рассеянно погладил гибрида. Фракиан сейчас мог пошевелить лишь глазами. Поле зрения ограничивал шлем и магистр, видел только Улоса, но все его люди смотрели на него, ожидая распоряжений. Внимание патриарха было сосредоточено главным образом на Фракиане, так что остальные, наверное, смогли бы действовать. «Убейте его!» — велел магистр Капитула. «Убейте его!» Но слова эти вырвались с давленным вздохом и едва достигли его собственных ушей, не говоря уже о соратниках. Генократ-отец Когтем подцепил кибернетику, закрепленную на гибриде, и посмотрел на него так, словно заметил увечье впервые. Отпрыск смиренно съежился. Патриарх протянул лапу и прошелся когтем по культям, по наморднику, по блоку нейронного контроля. Гибрид счастливо затрепетал от такого внимания. Патриарх сердито рыкнул и оторвал ему голову. Тело гибрида рухнуло, брызжа кровью. Генократ поднялся с трона, величественный и ужасающий «Убейте его!» — выдавил Фракеан на этот раз чуть громче Он облизнул губы, ненависть в нем боролась с параличом «Убейте его!» — патриарх пошел к ним «Убейте его!» — выпалил Фракеан теперь уже громче «Убейте его сейчас же!» Улас первым сбросил оцепенение Его штормовой болтер рявкнул на ксено-чудище и сорвал кусок экзоскелета И тут огонь открыли все, кроме магистра. Он стоял, как вкопанный, не в состоянии сдвинуться. За спиной грохотали выстрелы, глаза могли смотреть только вперед, но этого хватило, чтобы узреть смерть Улоса. Патриарх двигался с молниеносной скоростью и грацией, совершенно невероятной для такого гиганта. Он вцепился в терминатора и открутил ему голову, получив при этом с полдесятка прямых попаданий без особого вреда для себя. Затем, использовав падающего десантника как ступеньку, прыгнул, раскинув руки на следующую жертву. Фаркиан слушал, как умирают его люди, и по-прежнему не мог пошевелиться. Глава 23. Я – это ты, а ты – это я. Около десяти тысяч лет назад. «Тебе лучше поторопиться», – посоветовал и Эзекиль Седейн. Он указал пистолетом на одну из двух регулируемых коек из простой стали. Металлические зажимы для пояса, шеи, ладыжек, запястья и груди были откинуты и ждали Коула. Вторая койка стояла под углом 60 градусов к первой, так что изголовья почти соприкасались, а ноги находились на расстоянии. Два тяжелых серебристых шлема ждали на подставках сбоку. Остальную часть комнаты заполняли ряды машин, заключенных в гладкие кожухи. Все выглядело аккуратно, по-больничному. Коул заколебался. «Это момент твоего создания», — произнес голос горы. Теперь стало два Велизария Коула. Один слышал, как говорит гора, а второй нет. Но события прошлого оба переживали так, словно это происходило впервые. «Ты не тот...» «За кого себя выдаешь?» «Любопытно». «Еще быстрей!» — велел Сидейн. «У меня времени мало, но у твоего друга его значительно меньше». Сидейн демонстративно взглянул на карманный хронометр. Примерно через десять минут Квой истечет кровью. С таким темпом он умрет. Эрминия стояла между кроватями. «Заходи!» — велела она, целясь из пистолета. «Вы обещаете спасти Фридиша? Дайте слово». «Даю слово», – заверился Дэн. «И я всегда даю его искренне. Если не станешь мешать процессу, то клянусь, он будет жить. Бессмысленных смертей я не хочу». «Хорошо. Ради Фридиша». Он действительно имел в виду именно то, что сказал, хотя все еще лихорадочно пытался найти выход из ситуации. Эрминия отошла в сторону и указала на правую кровать. Коул уселся на нее, потом лег. «Я должна зафиксировать тебя, а потом вставить кортикальный зонт. Будет больно». «Ты слишком увлекаешься подобными вещами», — заметил Коул, после чего обратился к ее начальнику. «Может, избавимся от нее, когда станем одним целым? Она не очень-то приятная особа». Сидейн передал оружие одному из своих солдат. Второй держал пистолет, нацеленным на Коула. Директор, морщась, улекся. Действие антиагапиков постепенно ослабевало. им потихоньку?» — съязвил Коул. «Шути, пока можешь», — отозвался Седейн. «Возможно, после того, как моя душа переместится в твое тело, от тебя останутся какие-то крохи. А их уж точно не хватит, чтобы тратить время на бессмысленный юмор». Эрминия закончила привязывать Коула, затем сняла крышку с его мнемоузла и осторожно положила в чашу из нержавеющей стали. Затем набрала код на приборной панели рядом, и из гнезда на кровати выдвинулся черепной зонд. Волоконца грубо забрались в мнемоузел. «Ай! Я же сказала, что будет больно. Господин директор, вы готовы?» Тот кивнул и скрестил руки на груди. «Будь любезна, приступай». «Слушаюсь, сэр». Она сняла лоскут синтетической кожи с головы Сидейна, обнажив порт мне узла, схожий с тем, что был у нестандартного импланта Коула. «В этом нет ничего личного, как ты понимаешь», — пояснил Сидейн. Он тоже поморщился, когда зонд подсоединился. «Императора больше нет. Мои знания должны выжить. Благодарю тебя, Велизарий Коул. Обещаю заботиться о нас обоих». «С моей койки...» «Это выглядит слабым утешением», — отозвался Коул. Сидейн нахмурился. «Будь немного полюбезней. Со мной ты проживешь тысячи лет. Чего бы ты добился один?» Его глаза превратились в злобные щелочки. «Ничего. Ты бы лучше спасибо сказал». Коул наблюдал за Смотреей. Невзирая на смертельную опасность, находиться в окружении машин и подключиться к ним было приятно. Он был спокоен и ни чуточки не боялся. Мы еще посмотрим, кто скажет. Спа. Его голос застрял, как неисправный вокс-проигрыватель. Начинай, бросил Сидейн. Около десяти тысяч лет назад. В очереди стояли тысячи детей, и Велизари Коул был лишь одним из них. В сущности, они все были похожи, и мальчики, и девочки худые, бледные, с бритыми головами, завернутые в одинаковые куски плессированной ткани. У каждого татуировка с номером на внешней стороне левого запястья. Номера разные. Это вся индивидуальность, которая им была позволена. Зажатые в глубокой траншее, под присмотром жужжащих киборгов слуг, расхаживающих по стальной кромке, дети стояли гуськом, вытянувшись четкой прямой от самых родильных палат, теперь уже за много-много километров отсюда. Когда Коул оборачивался назад, он видел ряд лысых голов, исчезающих вдали. Поворачивался вперед, и та же линия продолжалась еще немного вперед, где резко обрубалась стеной с тремя воротами. Он мало что видел в этом мире. Хотя выглядел Коул десятилетним, он появился на свет всего несколько часов назад. Его вырастили ускоренным методом в чанах плоти Ксанте-Терра, принадлежащих Магосу биологии Хамарету. Встречались на Марсе и дети, рожденные проверенным временем способом. В конце концов, таков был первоначальный замысел бога машины для человечества. Но старшие техножрецы не могли позволить себе тратить время на нечто столь тривиальное, как рождение. Бог машина сотворил человека для того, чтобы тот мог совершенствоваться. Эту информацию и многое другое в Коула загрузили во время созревания, Но его собственный жизненный опыт ограничивался выбросом из трубы, неприятными последствиями этого, траншеей, очередью и полоской неба между металлическими стенами. Небо было желтовато-красным, полным исполинских силуэтов и движущихся машин, наполовину скрытых тучами плывущего смога. В воздухе стоял привкус тысячелетнего производства. Металлические химические запахи жгли глотку. Это было совершенно неприятно, и хотелось бы не испытывать этого. Он уже знал, что при желании есть способ избавиться от этого ощущения. В стороне от траншеи перед дверями возвышалась кафедра, которую занимало нечто когда-то бывшее человеком. Гора, пронизанная кабелями плоти, одаренная множеством рук. Из-под высокой остроконечной шляпы три линзы в медной оправе по очереди оценивали каждого ребенка. Изо рта Торчала трубка, уходившая внутрь кафедры. Эти линзы и трубка были единственными его чертами лица. Тонкие лоскутки промасленной кожи не давали им развалиться. Гидравлические поршни распахнули самые правые ворота, и в них шагнул ребенок. Человек сделал пометку в грозбухе, лежащем на кафедре, и перевел взгляд на следующего. Дети по одному шагали вперед и вставали перед колыхающейся тушей жреца. Многочисленные механические руки выскакивали со всех сторон и ощупывали ребенка, осыпали его контрольными химикатами, брали пробы крови и слюны, измеряли глазное и кровяное давление, частоту сердечных сокращений, эффективность пищеварения и многое другое. Видимые и невидимые лучи света веерами пробегали по коже, ультразвуком прозванивали кости. Магнитным полем вызывали рябь в телесных соках. Вспышки рентгеновских лучей посылали в хранилище данных снимки скелетов, на которых никто никогда не взглянет. Бзбрямпшбам пели машины. Следующий проситель, произнес человек. Бзбрямпшбам. Открывались одни из трех врат, символизирующих, как уже знал Коул, тройственную природу Бога. Бога машину, амниссию и движущую силу. Бзбрямпшбам. Следующий проситель. Открывались левые врата, открывались правые, увлекая детей к их алгоритмически выведенной судьбе. Средние врата открывались редко. Когда это происходило, человек писал в свою книгу чуть больше. Следующий проситель. Бз-брям-бш-бам. Открылись правые врата. Ребенок молча шагнул внутрь. Настала очередь коула. Следующий проситель. Коул шагнул вперед. Руки с приборами засуетились вокруг, исполняя свои таинственные задачи. «Кто ты?» — спросил Коул. Человек склонился вперед и посмотрел на него поверх грозбуха. «Ты говоришь?» «Говорю. Знания языка мне внедрили принудительно». «Другие не говорят». Человек одновременно спросил, отчитал и озвучил требования, чтобы Коул замолчал. Данное мне обозначение — Велизари Коул. Другие не говорят. Они еще не готовы говорить. Произвести наблюдение. Одна из множества конечностей чиновника ушла наверх. Ребенок за спиной Коула напрягся. Из его уст вырвался поток бессмыслицы. «Бинарик четвертого порядка», — сказал Коул. «У них нет соответствующего аппарата, чтобы испускать его правильно. Только это...» — он потер горло ребром ладони. «Этого мало. Требуется улучшение». Думаю, пока достаточно. Бесстрастные красные линзы долго всматривались в него. Человек издал горлом какой-то звук, который прогудел в трубку, воткнутую в рот. Умен не по годам, да?» — пророкотал его вокс-говоритель. «Ты проявление бога машины, но ты не он. Где он? Где мой отец?» Руки замерли, затем немного отстранились. «Хм...» — протянул человек. Центральные врата с лязгом распахнулись. Коул посмотрел на них, потом на человека, но не шелохнулся. «Ступай или умри», — приказал чиновник. Коул шагнул вперед. «Следующий проситель», — провозгласил техножрец, слегка откидываясь на троне. В среднем канале перед Коулом никого в очереди не было. Ворота с силой захлопнулись. Около одиннадцати тысяч лет назад. Последний признак человеческой жизни, с которым столкнулся Эзекиль Сидейн, едва не убил его. Треск воздуха вдалеке, свист пули, виск рикошета. При звуке выстрела он бросился на песок. Тот прогрохотал по каменистой пустоши ущелья и унесся за горы. Сидейн полежал какое-то время. Другого выстрела не последовало. На ноги он поднялся только когда небо начало темнеть и температура упала. Нервно оглянувшись через плечо, он вскарабкался по каменной осыпи. В это время года ночь опускалась быстро. К тому времени, как он нашел тропинку, совсем стемнело и похолодало. Осенью люди умирали в горах чаще от холода, чем от рук местных кланов, которые жили в полых разваленных аркологий, встречающихся здесь повсюду. В квадратных пещерах старых комнат горели костры, но все они были далеко, так что Сидейн шел всю ночь. Путь был смертельно опасен. Дважды он чуть не потерял равновесие, но все же не рискнул зажечь свет. Ночь тянулась медленно. Наверху вращалось звездное небо. Аркологи остались позади, и к утру Сидейн уже шагал через голые узкие долины, окруженные лысыми морщинистыми шапками алап. Древние дороги вели в никуда. Истертые временем камни отмечали могилы зданий. Никаких более свежих признаков человеческой жизни не попадалось. Никто и ничто не жило в этой проклятой пустоши, только повелитель линий. То, что пытался сделать Сидейн, было невероятно рискованно. Повелитель линий сам приходил к людям. Люди к нему не ходили, если хотели жить. Над сверкающим от пейзажем взошло солнце. Сидейн не чувствовал ни рук, ни ног. Лохмотья слабо защищали от холода высокогорья. Он позавтракал большим глотком солоноватой воды, встряхнул флягу. В ней громко хлюпнуло. Значит, внутри было больше воздуха, чем воды. Солнце поднялось выше, безжалостно яркое и жалостливо холодное. Верхние защитные слои атмосферы так далеко к северу совсем истончились, и он ощутил, как кожа начала покрываться волдырями, поправив рваный капюшон так, Чтобы дать побольше тени лицу, он двинулся дальше. Над ним вырастала гора. Сидейну казалось, будто каждый его шаг делает ее выше. И очень скоро она полностью перекрыла путь, оградив долину скалами, похожие на сердитые лица. Голый камень отражал слабый, отравленный солнечный свет, слепя глаза и обжигая щеки. Сидейн поднес флягу к губам. Металлический край наткнулся на растрескавшуюся болезненную кожу и допил остатки воды. Больше взять ее было негде. Он зашел слишком далеко, чтобы повернуть назад. Он должен либо дойти до цели своего путешествия, либо умереть. Твердо и уверенно он начал подъем. Вверх уходила гора, вверх забирался Исидейн. Воздух редел. С каждым вдохом тело получало все меньше кислорода, как бы глубоко он ни дышал. Не дойдя и до середины, он понял, что время кончается. С каждым вдохом во рту ощущался привкус крови. Язык превратился в пересохший лоскут кожи, губы щипало, щеки жгло. Гора забирала у него все, но по-прежнему оставалась где-то высоко, безликая, серая и смертоносная. Он обогнул валун, который вытеснил тропу, на хрупкую ленточку камня. Она становилась все уже и уже, так что пальцы ног утыкались в камень, а пятки уже висели над пропастью. Раздутый бок валуна становился толще, а тропинка наоборот тоньше. Сидейну пришлось откинуться назад, цепляясь за валун ободранными пальцами рук, а за тропинку, онемевшими от напряжения пальцами ног. Силы были на исходе. Он уже был готов упасть навзничь навстречу неминуемой смерти на каменной осыпи внизу. Как вдруг дорожка снова свернула под громаду горы, а выпуклый валун слился с утесом. Он качнулся к тени, раскинув руки, чтобы опереться о стену и отдохнуть. Но вместо этого обнаружил, что падает вперед, потому что тень оказалась вовсе не тенью, а глубокой расселенной в склоне горы. Дорожка круто понижалась. Ноги не нашли опоры, и ему пришлось неловко сбежать вниз, чтобы не отстать от падающего вперед тела. Ладонь наткнулась на холодный камень и больно выгнулась. Локоть сложился, и плечо врезалось в твердую скалу. Он чуть не улетел в сторону на резком повороте прохода. Чернота отступила обратно в свои темные уголки. На гранях скал заплясал оранжевый свет. Расселенно превратилась в пещеру, где посередине горел огонь. Сбоку, в опасной близости от костра, сидел на корточках старик, вглядывающийся в пламя так пристально, что его борода и брови рисковали загореться. Несмотря на холод камня и жар костра, старик был практически голым. На нем не было ничего, кроме поношенных сандалий и набедренной повязки. В стороне блестела каменная ложбина, полная воды. Сидейн позволил себе наполнить флягу, Я отпил немного, чтобы смочить пропыленную глотку и вернуть способность говорить. По-прежнему, тяжело дыша от высоты, он подошел к костру. Я пришел издалека. «Чего ты хочешь?» – спросил старик. Он не сводил глаз с огня и не мигал. «Ты тот, кто очищает кровь линий?» «Нет, за этим ты здесь. Просить о геномантии, чтобы выправить линию рода?» «Ты слишком юн» чтобы хотеть ребенка, а следующая ярмарка чистоты не раньше чем через полгода возвращайся обратно вниз выбери себе пару подождите и приходите к повелителю на ярмарке он глянул вверх, если выживешь и снова уставился на огонь мне не нужна пара я пришел не для того чтобы просить о чистоте рода о Тогда поведай, зачем ты здесь? Учиться. Сидей опустился на колени, чтобы заглянуть старику в лицо. Научи меня. Научить тебя? Я хочу стать таким, как ты. Хочу изучать старые науки. Старые науки не для изучения. И не для таких, как ты. Уходи. Я погибну. Смилуйся. Я искал утерянные знания. И многое постиг. И смогу еще больше? Слабые мольбы, да в глухие уши Пройти не позволю Повелитель тебя не увидит Наш мир разрушен Есть же знания, которые могут ему помочь Я не дурак, жизнь ведь не всегда была такой Есть истории о Старом мире и об Империи среди звезд Есть, но это просто истории Это правда, возразился Дейн, стиснув зубы «Да? Может и правда. Но это не делает твою просьбу убедительней. Ты или уйдешь сейчас, или сгинешь. Может, повезет спуститься с горы». «Я хочу помочь людям». Сидейн придвинулся ближе. Он был крепким и намного выше стража. Старик достал из лужицы тени на полу маленький пистолет. Лучше сделанные вещи Сидейн в жизни не видел. Старик взглянул на него». В старом мире умели не только лечить. Умение убивать они тоже довели до совершенства. Уходи, или получишь всего один, но последний урок. Человечество гибнет потому, что каждый думает только о себе. Я искал здесь мудрость, но, похоже, ошибся. Старик снова повернулся к костру. «Будь ты проклят старыми богами всех эпох человечества!» выплюнул Сидейн. «Раз ты зашел так далеко, значит, только мудрости у тебя уже есть», ответил старик. «Используй ее с умом». Сидейн ощупью отошел от костра и двинулся обратно по каменному проходу. Впереди ждала еще одна холодная ночь. Он вышел во тьму, оглянулся назад и двинулся к валуну, не совсем уверенный, хватит ли сил благополучно перебраться на другую сторону. «Подожди», — произнес голос. Голос, который он услышал у себя в голове. Сидейн резко обернулся, едва не потеряв равновесие. Тропа шла дальше, мимо расселены. Возможно, ее когда-то проторили давно вымершие животные, но сейчас на ней стоял человек в богатых одеждах. У него были длинные, чистые каштановые волосы, лицо одновременно молодое и старое, и спокойные карие глаза — Более древние, чем само время. Сумерки уже миновали, и все же Сидейн видел его ясно, словно тот стоял в пятне полуденного света, предназначенного только ему одному. «Подожди», — снова сказал человек, на этот раз вслух. «Кто вы?» — удивленно спросил Дейн. По какой-то нелепой причине ему захотелось опуститься на колени. «Я тот, кого вы называете повелитель линий». Тот, кто обеспечивает чистоту крови и генов у народов этой области. Вы на него не похожи. Я выгляжу иначе, когда нужно. А разве есть необходимость обманывать? Иногда есть. Но тебе я показался в истинном виде. Я думаю, это не весь вы. Сидейн никогда в жизни не был так уверен, как сейчас. Не весь. Я больше. Кто вы? Тот, кто хочет помочь людям, как ты, Изыкиль Седейн. Ты был искренним, когда сказал эти слова в пещере. Ты чувствуешь во мне такую же искренность? Он чувствовал. Он не знал как, но чувствовал. Да. Тогда будешь ли ты служить мне? Я научу тебя всему, что захочешь. Ты принесешь мне огромную пользу. Во много раз больше, если согласишься. Ты принесешь... Огромную пользу человечеству. Сначала поведайте, кто вы. Я не смогу служить человеку, который скрывает свою личность без веской на то причины. Такая причина есть, для моей просьбы тоже есть, парировался Дейн. Что вам стоит? У меня много имен, но со временем я стану известен как император человечества, ответил человек. Когда он произнес это, у Сидейна перед глазами мелькнул короткий, но пугающий образ сущности, которая могла уничтожить его одной единственной мыслью, и это была лишь самая малая из способностей незнакомца. Тем не менее, Сидейн не стал сдаваться так просто. «Император?» «Да». Император улыбнулся, словно этот титул был просто шуткой для своих. Смех Сидейна покатился среди мертвых гор. На свете есть только анархия, главари и стервятники, что сбиваются вокруг них в стаи, и люди, которых они пожирают. Нет никаких императоров и империй. Нет ни королей, ни королевств. Нет никакого правительства, ни жестокого, ни справедливого. Есть только смерть. Королевств еще нет, согласился император. Мой титул для царства грядущего. Это великолепное место. Если послужишь мне то поможешь воплотить его в жизнь Ты познаешь покой Которого так жаждешь Ты познаешь лучший мир Я хочу помочь людям Мое утешение Дело десятое Стремление помочь И стремление к безопасности Вовсе не исключают друг друга Иезекииль У тебя не должно быть секретов от меня У тебя не может быть секретов от меня Не волнуйся Я не вижу в тебе ничего дурного. Будешь ли ты служить мне? Да. Император улыбнулся. Другого ответа он и не ожидал. Тогда у меня есть чудеса, которые я покажу тебе. Великий труд начинается. Коул и Сидейн, Сидейн и Коул. Эти двое слились воедино и боролись, словно встречные течения в бурном море. Оба неразделимые, но явно не жаждущие мира, как некий парадокс в процессе становления. Коул вспоминал, Сидейн вспоминал. Каждый видел то, что видел другой, и чувствовал то, что чувствовал другой. Запретная техника диакома, столь безобидная в обстановке помещения, урча и гудя подтягивала к себе скрытое измерение варпа. Коул уже тогда понял, что это не просто слияние разумов, но слияние душ. Следовательно, он ощущал, как и Сидейн, увеличение заряда души наряду с уменьшением индивидуальности. Сидейн был стар. Столько лет прошло с тех пор, как он впервые встретился с Повелителем Человечества, что годы стали значить лишь смену цифр на календаре. Коул прожил только крохотную часть этого времени. Знания и опыт Сидейна были так глубоки, что блестящий, однако, юный ум Коула утонул в них, растворившись, как слеза под дождем. «Мне очень жаль», — думал Сидейн, и Коул тоже так думал. Сидейн не притворялся, его намерения были чисты, в некотором роде, и его печаль ранила Коула, как если бы она была его собственной, ибо теперь она и была его собственной, как и все его воспоминания, знания и сила. Это было слишком тяжело, слишком тяжело, слишком тяжело. Коул таял поглощаемой сущностью Седейна. «Мне очень жаль», — промолвил Седейн. Бам! Где-то, когда-то, лист металла ударился о камень. Словно утопающий Коул ухватился за него, когда в бушующем шторме их слившихся душ это воспоминание вполне могло разорвать его на куски. Бам! Коул открыл глаза. Глаза Седейна. Он стоял на мосту в других горах, далеко от Алаб. Два этих воспоминания разделяли сотни лет, но память мудра к иллюзиям времени, и ничто не разделяло их вообще. Он словно вышел из одной комнаты и вошел в другую. «Велизарий Коул», — позвал император. Сбитый с толку этим именем, Сидейн посмотрел на свои руки. Они уже были старыми, синими жилами. Десятилетие войны... Пролегали между этим моментом и моментом, который свел Коула и Сидейна в машинах Диакома. Еще одна комната во времени. Еще одна дверь, которую можно открыть по желанию рассказчика. «Меня зовут Езекиль Сидейн». «Сейчас?» «Да», — согласился Император. Император стоял с ним рядом у парапета моста. Коул, или это был Сидейн, с трепетом взглянул на него, но он... Выглядел ничем не примечательным, как это часто бывало. Длинные волосы завязаны сзади. Белое накрахмаленное одеяние ученого. Ни высокий, ни низкий. Красивый, но без излишества. Стройный, но не худой. Его можно было назвать ничем не примечательным, если бы не исходившее от него пугающее ощущение силы, неукротимой, как сердце звезды. Седейн чувствовал себя, как в тумане. «Устройство времени предполагает, что воспоминания в будущем трудно удержать, и они ускользают. Зачем же он пришел сюда?» «Отдохнуть», — произнес он вслух. Однако не помнил, чем занимался до того, как пришел на мост. «Вы император», — сказал Коул. «Или Сидейн. Или они оба?» «Да», — ответил император. «У нас с вами сейчас встреча?» «Ты встречал меня много раз, Велизарий». «Но никак». Он нахмурился, нахмурилось лицо Седейна. Это лицо было моложе, но все равно старое. «Но не как я». «Можно и так сказать». Император Искоса взглянул на него. «С другой стороны, ты и Зекиль Сидейн, и всегда им был. А Коул — лишь фрагмент, артефакт, оставшийся после отчаянных стараний человека» продолжать жить этого еще не случилось сказал коул когда это произойдет в любой момент никогда мгновение назад ничто не проходит на самом деле все лишь уходит за пределы внимания ага протянул коул или седейн но вы свободны от этого так ведь никто не свободен от времени ответил император даже я Сколь долго бы я ни жил, ирония в том, что единственное, чего мне всегда не хватает, — это времени. Император нахмурился. «Времени всегда мало. Это сон внутри сна. Сон, припомненный, или это действительно происходило?» — поинтересовался Коул. Император рассмеялся. Звук этот пугал так же, как пугает грохот лавины, сходящей с горных склонов. «А между ними есть какая-то разница?» «А вы всегда так удручающе гномичны?» – спросил Коул. «Потому что, честно говоря, это немного разочаровывает». Император снова рассмеялся с неподдельным удовольствием. «Ты мне нравишься, Велизарий, хотя многие тебя не любят. Но твое дело быть не популярным, а полезным. Каждый сон – это где-то реальность. Знай, Велизарий Коул, ты будешь мне нужен. Ты будешь думать». Что предал меня, но в итоге не предашь. О чем вы говорите? Вы же Амнисия, я никогда вас не предам. Предашь. Печально заверил император. Но ты будешь абсолютно прав и больше не предашь никогда. А Сюдейн помнит этот разговор. Предвидение не самый надежный друг Велизарий. В один прекрасный день оно может осенить с поразительной ясностью а долгие столетия только смутно ощущаться. Сегодня как раз прекрасный день. А это действительно случилось? Император снова улыбнулся. Я действительно здесь? Бам! Металл ударился о камень. Их борьба еще не закончилась и не закончится никогда. Настоящее время. Вот ты кто! Сказал голос горы. Нечистый. Помесь. Ни одно создание. И ни два. Много. Радужное пятно отвратительных душ, завернутые в мясо и топорную технику. Убожество. «В этом отношении я уникален», — ответил Коул. Он снова оказался нигде, в месте, которое существовало, однако не имело физических координат. Он находился в инфосфере горы, и разум, заточенный в машине, окружал его со всех сторон. Усиление умственных способностей в подгруппе моего вида часто достигается посредством кортикальной связи. Посему таких смешанных личностей немало. Другие части человечества используют иные методы, как и некоторые ксеносы. Он разговаривал с этой сущностью через сеть квантовых частиц, то появляющихся, то исчезающих. Эта технология превосходила все, что ему доводилось видеть, и по своей сложности затмевала все достижения человечества даже на пике его могущества. Однако у Коула был способ проникнуть внутрь. Потихоньку он начал все больше воздействовать на механизмы Фороса. Все живое уникально. Уникальность сотворения и опыта придает каждому свой вкус и аромат. Незримая сущность горы обвилась вокруг него, словно удав, угрожая сжать кольца в любой момент. «Тогда я уникален широтой своих познаний. Во всей галактике другого такого не найти. Если вы желаете освободиться и рассеять своих врагов, то помочь вам смогу только я», — заметил Коул. Его усовершенствованный разум, теперь уже полностью окутанный многомерным машинным духом горы, приготовил ключ. «Нам интересно...» «Каков ты на вкус? Если вы съедите меня, то как я смогу вам служить?» «Ты боишься. Все люди боятся, как и боги. Вы боитесь остаться в этой ловушке навечно». Медленно и осторожно Коул двинул свой цифровой код во внешнюю паутину данных. При этом он ощутил трепет азарта и страха. Вот такие проделки приносили ему самое большое наслаждение» прокрасться в замок спящего людоеда и украсть его сокровища. «Ты смеешь гадать, что мы чувствуем? Откуда тебе знать?» Сущность вздыбилась, тряхнув цепи логики, которые сковывали ее внутри инфосферы так же, как лучи энергии импереев в мире материальном. Коул замер, но сущность лишь оскорбилась за свою уязвленную гордость. Его маневр прошел незамеченным. «Мы видели твоего Бога. Просыпающиеся сети наших вероломных детей звонят о нем от одной династии к другой. Он не Бог. Он ничто. Были и другие сущности, претендовавшие на божественность. Они умерли. Он тоже умрет. Такие сущности, как он, могут обмануть время». Мы же стали превыше времени. Мы — время, пространство и узы меж ними. Он никакой не Бог. Мы — Бог. Тогда, умоляю вас, о Великий, явитесь мне. Вы заглянули в мою душу. Вы знаете, что моя цель чиста. Знаете, что я могу сделать то, что вам нужно. Я ищу ваших знаний. Я клянусь служить вам. Я желаю того же, что и вы. Вместе мы сможем положить конец войне, которая извращает пространство и время. Мы можем изгнать отраву хаоса и привести великий труд машинного бога в полный порядок. Это все, чего я желаю. Порядок, спокойствие и слаженная работа всего сущего. Наступило долгое молчание. Из скрытых измерений мимо Коула проносились тысячелетние объемы чужих данных. Архитектура инфосферы Некронов была великолепной и многогранной, совершенной во всех отношениях. Его же код распространялся по защите инфосферы Фороса, подмешиваясь здесь, меняя там, и аккуратно забирая точки входа под свой контроль. «Да, материальное царство против психического. Варп должен быть изгнан. Мы можем открыть тебе нужные секреты». «Так откройте?» — воскликнул Коул. — Кому же еще, если не мне? Ваши дети работают над этим, но они и неумелые, они многое забыли из того, чему вы их учили. Они не в состоянии, а вы в ловушке. Ваши братья расколоты и рассеяны. И ты сумеешь исправить ущерб, нанесенный за миллионы лет? Вряд ли. Ты слаб. Вокруг Коула неслись потоки информации. Его так и подмывало окунуться в них прямо сейчас. Все, что нужно было для этого – распахнуть двери и прыгнуть. Искушение было невероятным. Коул замер. Что-то его насторожило. Многочисленные копии его интеллекта промчались по сети Фороса. То, что он увидел, заставило его выругаться Всем богатым набором выражений, давно ушедших из Готика. И сущность, и сокровищницу данных Фароса охраняли одни и те же системы, так что придется... Выпустить пленника наружу. «Я сильный», — заявил Коул. Невидимое существо перестало виться вокруг. «Мы похожи. Ты — это не ты. И мы — не мы. Ты — соединение. Мы — фрагмент. Но это единственное, что нас связывает. Так что не заблуждайся. У нас нет к тебе никакой симпатии». Однако этого достаточно, чтобы убедить нас пощадить тебя, Коул, из рода людей. Ты освободишь нас, ты будешь вознагражден. Мы достаточно сильны, чтобы пережить расставание с Некродермисом. Мы отправимся по галактике и соединимся с нашими разрозненными частями. Некронтир пожалеют о том дне когда решили предать своих богов. Мы дали им все, что они желали, а они убили нас. Они заплатят. Ярость сущности была холодной, почти бесстрастной и выражалась скорее в яростных вибрациях энергии атомов, чем в более грубых химических реакциях. Целую вечность мы были заточены в этой горе. Целую вечность мы строили планы мести. «Восемь фрагментов, восьми богов были обращены здесь в рабство. Мы поглотили остальных, чтобы выжить. Не карантир глупцы, высокомерные глупцы. Они оставили слишком большую часть нас в живых, чтобы питать эту их узловую точку. Они пожалеют об этом» потому что мы помним, кем мы были и кем однажды станем вновь. Каскады света инфосферы исчезли, и вместо них появилось бронзовое сияние звезд. Оно вспыхнуло в ночи этого нигдешнего царства и, пока говорила гора, начало собираться в бесформенную фигуру, чем вынуждала разум Коула навязывать ей обличие, доступное пониманию. Он представил руки, ноги, Голову и туловище, отлитые из золота Мы — высшее проявление порядка Ничто логичное и нелогичное не может пленить меня Теперь оно говорило ртом, в котором пылал украденный солнечный свет Мы — зарулаш властвующий Мы — ктан, родом из звезд и волн времени и света «Мы — проявление формы и сути этого мироздания. Мы — Бог, и ты будешь служить мне. Освободи меня!» «Мне нужна минута!» — закричал Архимагас в Сияющий Орел. «Я должен подчинить то, что удерживает вас. По-другому освободиться не получится». Его инфосферные зонды замерли в готовности перехватить управление процедурами, которые удерживали Ктан. В то же время он вывел свои второстепенные разумы на подступы к стенам Сети Фороса. Обе эти части системы были неразрывно связаны. Если он хотел проникнуть в тайны горы, то придется одновременно штурмовать двое врат. «Ты пытаешься обмануть нас». «Великий, я прошу об этом только, чтобы лучше служить вам. Машины, они пытаются предотвратить ваше освобождение. Я могу вам помочь». Миг напряжения ушел. «Да будет так», — смягчился рулаж. Открылась дверь. За ней лежала сокровищница знаний. Но она ему не принадлежала. Пока не принадлежала. Ее оберегали машинные духи, следившие за ним ревнивыми глазами. Требовалось еще чуть-чуть времени. Но Ктан мог увидеть выход. Времени не оставалось, так что он собирался вызволить его. «Выпусти нас!» Вокруг обмякшего тела Коула начали возникать точки зеленого света, образуя сеть, которая становилась все сложнее и сложнее, пока не опутал его целиком. «Назад!» – велел Феликс. Гара огудела. Узор взорвался пучком линий, каждая потянула себя к десяткам других. «Похоже на звездный картограф», – сказал Феликс. «Смотри, вот это наверняка сота». Место соты в центре карты занял шар света, который разгорался по мере расширения карты. Целая галактика разворачивалась из бусинок света, из миллиардов и миллиардов их. Все звезды галактики, вымолвил Примус. Эта информация будет невероятно ценной для Велизария Коула, перебил Феликс. Там есть и еще подобные узловые точки, другие форосы, сотни форосов. На карте галактики образовалась сеть маяков, крупных и ярких. Вибрация горы перешла в ровный гул. Другие маяки засветились интенсивнее, вызвав третье увеличение яркости, которое распространило лучи во всех направлениях, связывая один маяк с другим. Форос затрясся с нарастающей силой. Расходящийся свет отогнал тьму за саркофаги, явив иссохшие лица мертвой семерки. Свет упал на чье-то смятое тело. Металлические конечности, изогнутые до неузнаваемости, голова, свернутая так, что смотрела на собственную спину. Ноги частично поглощены камнем. «Слуга Коула», — узнал Феликс. «Кво-87». Тетрарх зажег силовое поле своего кулака. За линзами Примуса вспыхнуло псионическое пламя. «Коул предал нас», — выпалил Феликс. Велизарий Коул вздрогнул и очнулся. Зажглись огоньки его улучшений. Раньше они холодно горели красным или синим, теперь все одинаково излучали зеленый. Расправились ноги, лязгая по черному камню и поднимая тело выше. Он раскинул руки и потянулся, словно пробудившись от давно заслуженного сна. В его глазах пылал зловещий свет некронской техники. Архимагас широко улыбнулся. «Децим! Примус! Вы все-таки добрались сюда!» «Что вы делаете?» – требовательно спросил Феликс. «Все будет раскрыто в свое время. Перестань целиться в меня, Децим! Что бы ни случилось дальше, господа, пожалуйста, воздержитесь от стрельбы!» Гора затряслась сильнее. Лучи, направленные на саркофаг, замерцали и погасли. «Что вы натворили?» – воскликнул Феликс. Примус, ощутив исходящую от тетрарху угрозу для хозяина, переключил свое внимание на Феликса. «Там внутри», — начал Коул, указывая металлическим пальцем на саркофаг, — «находится звездный бог предшественников расы некронов. Не целый, конечно, но это самый большой осколок, какой я встречал». Коул нахмурился. Он необычайно опасен. Феликс перевел взгляд со жреца на саркофаг, И, не веря своим ушам, произнес «Ктан? Вы выпускаете Ктан?» Он поднял оружие «Не надо угрожать Архимагусу, Предупредил Примус, шагнув между Феликсом и Коулом «Да, я его выпускаю, прямо сейчас, кстати, а вот и он» Коул, предостерегающий, воздел руку «Помни, Децим, никакой стрельбы, сейчас очень деликатный момент» Я почти получил то, зачем мы пришли. Кое-что из того, что я собираюсь сделать, может показаться глупым. Но это не так. Коул!» Примус придвинулся ближе к Феликсу. «Мой хозяин знает, что делает. Не сомневайся. Он не предатель». Сверкающие копья звездного света пронзили стенки гроба. «Хорошо бы ты оказался прав», — ответил Феликс. Саркофаг начал открываться. Глава двадцать четвертая. Последнее дитя соты. Около десяти тысяч лет назад. Фракиан моргнул, внезапно обретя способность двигаться. Поднял руки. На лице горели свежие ожоги. Он с удивлением понял, что ничего не видит левым глазом. У него возникло мимолетное ощущение, что он должен быть где-то в другом месте, в другом времени. Мысль быстро забылась. «Желаешь узнать, как у нас это получилось?» Ханилора сидела на стуле для допросов с мутными глазами и в разорванной форме. Руки скованы за спиной тяжелыми кандалами, которые полностью охватывают кисти. На коже ни единого живого места от инструментов исповедника. Ожоги, синяки, порезы. Слишком много, чтобы ее зараженный организм мог справиться. Глаза заплыли, нос сломан. На плечах и бедрах не хватает квадратных лоскутов кожи, и все равно она презрительно цедила сквозь сломанные зубы и обжигала своим превосходством. Фракеан ощутил, как внутри зашевелилось сочувствие, и задавил его. «Ты испорчена. Я такой же человек, как и ты». «Ты не человек. Больше нет», — сказал Фракеан. Исповедник сжал в руках инструменты. Это был один из двух капелланов, уцелевших после восстания. Дело свое он делал с энтузиазмом. Ты запятна на чужим влиянием. Я должен был догадаться. Ханилора усмехнулась и покачала головой. С разбитых губ потянулась струйка кровавой слюны. Я человек, даже в большей степени, чем вы. Кто здесь прибегает к пыткам? Точно не я. Так быть не могло. Есть 49 отдельных генетических и ментальных тестов которые должны пройти все старшие служители. Как ты их обманула? Фракиан? я никого не обманывала. Я служу Императору. Ложному Императору. Чуждому, извращенному образу нашего Повелителя. Он и есть истинный Император, Фракиан. Он любит нас всех. Он идет, чтобы спасти нас. Я пыталась спасти тебя. Расскажи, как тебе это удалось? Ханилора печально улыбнулась. «Ты правда думаешь, что вот так вот спросил меня и все? Тебе придется потрудиться». Фракиан кивнул исповеднику. Капеллан шагнул вперед, нагнул голову пленницы и вставил болевой шип в невральный разъем. Тело Ханилоры выгнулось дугой. Нервная система ополчилась против хозяйки. Ноги заколотили по полу, руки напряглись так, что раздался скрип. Сломанные зубы захрустели в сжатых челюстях. «Довольно!» – произнес Форкеан. Ханилора обвисла, завалившись вперед. «Расскажи, как ты это сделала?» Она с трудом подняла голову. «Я этого не делала. Неужели ты думаешь, что я смогла бы провернуть все в одиночку?» Она подалась вперед, натянув путы. Ее голос превратился в шипение. «На это ушли столетия». Небесный Отец пришел и посеял свое семя. Мы выросли в преданное племя. Сперва людям соты был явлен свет, чтобы среди них могла распространиться истина. На это ушли десятки лет. Затем, когда братья и сестры семьи Небесного Отца поднялись достаточно высоко в иерархии планеты, членов семьи внедрили во флот. Ханилора усмехнулась. Вы так ценили своих смертных подопечных, что доверили им слишком многое. Когда-то я пребывала в неведении, как и ты. Но после того, как мне дали офицерское звание, они пришли ко мне из недр корабля и подарили поцелуй просветления. Фрокиан взглянул на исповедника. Судя по уровню мутации генетического кода, ее заразили напрямую четыре года назад. Тогда как она прошла последующие проверки? «Их проводили прямо на корабле», — ответил исповедник. «Тесты подделали».